Останки остальных пограничников, погибших при обороне заставы, в том числе политрука Шарипова, были извлечены из траншеи и захоронены раньше, в 1951 году. Отмечая факт героической борьбы личного состава заставы с немецкими оккупантами, комиссия обратилась с ходатайством о присвоении Эннской заставе имени лейтенанта Усова. Именно этот документ и рассказы Ольги Александровны Шариповой, Франчишки Игнатьевны, Осипа Петровича Августиновича и других очевидцев, местных жителей, послужили основой для романа в августовских лесах. Однако обстоятельства сложились так, что ни командование, ни мы, члены комиссии по раскопкам, в то время даже не знали настоящего имени лейтенанта Усова. Даже в акте он всюду назван лишь по должности и званию. И только после опубликования романа были получены письма сначала от жены бывшего начальника связи пограничной комендатуры капитана Дубового, Валентины Васильевны Дубовой, которая сообщила адрес жены Виктора Усова Александры Григорьевны. Были получены письма от оставшихся в живых пограничников этой заставы — Вавилова и Тупицына. От Александры Григорьевны я узнал, что имя Усова — Виктор, отчество — Михайлович, что родился он в городе Никополе в рабочей семье. Перед началом войны окончил Харьковское пограничное училище. Выяснилось, что в Никополе проживают мать Виктора — Матрена Ануфриевна — И брат Николай Михайлович, тоже участник Великой Отечественной войны, ныне подполковник в отставке. В 1958 году советское правительство присвоило Эннской пограничной заставе имя лейтенанта Виктора Усова, и 22 июня под залпы воинского салюта состоялось торжественное открытие именной заставы. А в мае 1965 года в честь двадцатилетия победы над фашистской Германией указом президиума Верховного Совета Союза СССР лейтенанту Виктору Михайловичу Усову присвоено посмертно звание героя Советского Союза. После опубликования романа автор получил много писем. Пожалуй, Не было письма, в котором читатели не спрашивали бы о судьбе Оли Шариповой, ее матери Клавдии Федоровны, жены Виктора Усова Александры Григорьевны. Ольга Александровна давно замужем, муж у нее пограничник, у них растут прекрасные дети. Клавдия Федоровна воспитала двух сыновей, старше, как и отец, офицер, служит в рядах Советской Армии. Слава, живет с матерью и трудится на заводе. Нелегко сложилась судьба Александры Григорьевны. В 1952 году, во время беседы с Франчишкой Игнатьевной, мне запомнилось село Паречье, куда якобы была отправлена Шура. Зверившись по карте, я узнал, что село это находится на территории Польши. Позже выяснилось, что Шура была отправлена в село Перстунь. Жену начальника заставы тогда приютила польская семья Ивана Ефимовича и Станислава Ивановны Дворог. «Прожила у нас Шура около месяца», — рассказал Иван Ефимович. К этому времени фашисты начали всякое лихо творить, стали вылавливать русских людей. Заинтересовались и наши Шуры. «Слушай, Дворог», — спросил однажды старста — «у тебя какая-то русская живет». «Ну так что?» — комендант спрашивал. «Ее уже нет, ушла». «Куда?» — «Не знаю». Иван Ефимович успел отправить Шуру в село Свясе. Там ее укрыла бывшая учительница Ольга Ивановна Ефремова. «Чтобы не попасть в Германию, — пишет Александра Григорьевна, — я укрылась у Ольги Ивановны. Станислава Ивановна навещала меня... Приносила продукты. Потом вскоре приехал Иван Ефимович, и я снова вернулась к дворкам. Станислава Ивановна и Иван Ефимович много делали хорошего русским людям.